Грегори Бенфорд Тайное знание «Я в это не верю», – жестко сказал Кент. Клэр взяла его за руку и потянула за собой по дремучему, пропахшему плесенью коридору. «Ну давай же, выключи голос. Я свой уже выключила. Я ведь показывала, помнишь?» «Какая-то мазня на стенах. Как она может что-то?» «Здесь нужно свернуть». Узкий темный тёмный коридор привёл их к углублению в глухой стене. «Видишь? Ещё один знак. Вот это...» Какие-то царапины. А что такое «знак»?» Тут сказано. Она пристально вгляделась в буквы, шевеля губами. «Проход запрещен». Кент нетерпеливо ткнул пальцем в сенсор голоса и моргнул. Но голос именно это и сказал. «Вот видишь». «Понятно. Ты уже была здесь раньше и спросила у голоса». «Но ведь ты сам выбрал этот коридор». «Всё по-честному!» «Ты сжульничала!» «Нет, я это прочитала прочитала. Выговорив это странное слово, Клэр почувствовала, как зачистило сердце. Кент смолк на несколько секунд. Она знала, что Кент снова обратился к голосу. «Я всё понял. Слово «читать» означает что-то распутывать, прояснять. А этот знак сказал тебе «проход запрещен». «Но как?» «Видишь? Это буквы. Я знаю каждую, хотя их довольно много, так что пришлось долго запоминать. Вместе они образуют слова». «Чушь!» – упрямо возразил Кент. «Слова произносят!» «А я знаю иной способ». Он покачал головой, и ей пришлось отвести его к другому знаку и повторить представление. Кент скривился, когда голос подтвердил, что эти значки и в самом деле означают «сектор», «Алдентед, это трюк. Все тебе сообщает голос. Ты просто подключила по-хитрому сенсорную панель. На, возьми мой разъем». Она сунула его в руку Кента и заставила подойти к следующей надписи. «Произвсек. Путь в ту сторону. Уж стрелку я всегда распознаю, если увижу», ехидно проговорил он. «Но все остальное... Что означает «сек»?» Она надеялась, что Кент не спросит. «Может, какое-то место?» «Район?» «Возможно». «Да, точно. Сектор. Если не хватает места, они сокращают слово». «Кто они? Волшебники, что ли?» «Древние». Кажется, он начинал ей верить. «Древние делали пометки на стенах? Но зачем? Ведь голос... А если они это делали до голоса? Да какой смысл?» Я научилась этому, когда нашла в историческом секторе старые бумаги. Они назывались «транспортные накладные». Но там оказалось достаточно слов, чтобы... Откуда ты знаешь, что и в самом деле что-то прочитала? То есть, не советуясь с голосом? Знаю и всё. Буквы надо читать группами. И возникает смысл, понимаешь? Видишь, первые три, они читаются как «про». Две перечёркнутые палочки — это звук «и». А три палочки. Не так быстро. Он опять поморщился, потому что все это ему явно не нравилось. Сам он был специалистом по биологии, а с ее интересом к древностям лишь кое-как мирился. Наконец он попросил. «Ладно, покажи еще. Не скажу, что я в это поверил, но...» В следующие несколько дней они провели в древнем районе исторического сектора, отыскивая коридоры, которые Империум не подключил к голосу. Клэр читала знаки, и Кент стал понемногу усваивать её метод. Дело двигалось медленно, чтение оказалось трудной задачей. Сперва буквы, слова, потом понимание того, что предложения и абзацы имеют собственную логику и свои намёки на то, как извлекать из них смысл. А все же Кент доказал, что он не какой-нибудь там ошник Клэр очень кстати вспомнила, как на занятиях говорили, что официально ошники называются умственно отсталыми. Если взять от каждого слова по первой букве, то сразу становится понятно, как появилось обозначение ОООшник. Отношения между ними окончательно наладились, И постепенно им понравилось отключать голос во время прогулок по древним коридорам, где они искали и читали знаки. При необходимости голос был всегда доступен. Вживленные возле ушей сенсоры связи улавливали вездесущие волны комп-централи. Пока им был доступен лишь базовый канал без расширенных возможностей, зато с постоянным доступом. Как и все, взрослея, они все больше и больше использовали голос, Ведь это так просто. Но чтение позволило им прикоснуться к прошлому и обрести немного тишины. Она воистину была для них искушением. Прежде они постоянно держали голос включенным. Было так легко привыкнуть к передаваемой голосом негромкой, ненавязчивой рекламе и объявлением. Если оплатить дополнительные услуги, то от рекламы можно избавиться, но никто из друзей так не поступал. Слишком дорого». К тому же многие объявления были интересны. Например, сообщение о банке сперми и яйцеклеток, приглашающее участвовать в меритократической программе по сохранению генов. «Голос» предлагал развлекательные программы, путешествия и вообще множество всего. При желании его можно было усилить и прослушать целое шоу. Бесплатно. Но все же они были рады от него избавиться. Умение читать древние знаки имело свои преимущества. Клэр и Кент продемонстрировали это нескольким друзьям, но никто так и не поверил, что они в самом деле умеют читать странные символы. Тут наверняка скрывался какой-то трюк. Клэр и Кент лишь понимающие улыбались и переводили разговор на другую тему. Впрочем, чтение приносило не только пользу. На одном из старых перекрестков Кент предпочел уважить не голос, а загоревшийся на светофоре сигнал. Идите. Как выяснилось, светофор давно вышел из строя, и Кента едва не задавил роллеркар. Они заспорили, не рассказали о своем знании кому-нибудь из властей. Ведь не исключено, что никто больше не умеет читать. Нет, решил в конце концов Кент. Взгляни на это так: миром правят стервятники, потому что «Никого это не волнует, ведь никто не хочет питаться тем же, что и они. И поэтому мы совершим глупость, научив других читать. Когда спрос увеличивается, запасы уменьшаются. А что если всем понадобятся старинные книги, которые ты нашла?» Ей пришлось признать, что Кент, возможно, прав, хотя бы отчасти. Аналогию со стервятниками ему подсказала биология, и он не удержался, добавив «в «Это умная стратегия. Когда времена становятся трудными для других видов, у стервятников появляется больше пищи». Подобная мысль показалась ей омерзительной, но Клэр смолчала. Они завели привычку бродить по окраинам мегаполиса, вытягивая секреты из древних знаков. Влюбленные нередко придумывают для себя ритуалы, и этот приобрел для них особую прелесть. На стене одного из складов Они обнаружили инструкцию о том, как надо покрутить колёсики замка на двери, чтобы её открыть. Им пришлось некоторое время повозиться, но в конце концов всё сработало. Заскрепев на примитивных петлях, дверь распахнулась, и они прошли анфиладой помещений, где попахивало плесенью. Осмотр лишь нагнал на них скуку. Они увидели только ряды запертых отсеков, не помеченных никакими надписями но было до того момента, пока не появился охранник с оружием на изготовку. «Как вы сюда попали, ребята?» «Дверь была открыта, сэр», — ответил Кент. Он всегда соображал быстро, и Клэр решила, что его ответ формально правдив. Ведь дверь открыла она. «Но как, чёрт побери!» «Ладно, уходите отсюда! Быстро!» Охранник был смущен и встревожен, а потому лишь кое-как обыскал их. Кент попросил его показать оружие, прикинувшись туповатым искателем приключений. И охранник быстро вытолкал их за дверь, все еще озадаченный. «До этого Клэр не понимала, что ее столь тяжело доставшееся умение есть нечто большее, чем восхитительный секрет». Она обладала научным складом ума, и ей доставляло большое удовольствие изучать ветхие бумажные листы, найденные в архивах исторического сектора. Она узнала, что толстые пачки листков назывались книгами, о них даже отыскалась статья в учебнике. Голос прочитал эту статью мягким тоном, избранным Клэр для повседневной работы. Более витиеватый вариант она использовала для общения, а звонкий и четкий – для получения указаний. В нормальной жизни большего разнообразия не требовалось. Когда Клэр запросила информацию о книгах, голос почти мгновенно отыскал и поведал ей удивительные сведения. Оказывается, существовали различные виды книг, включая романы или новеллы. Слово «новелла» некогда означало «новый», пояснил голос. Однако единственный роман, который Клэр удалось отыскать в сыром и темном хранилище древности, оказался ужасно старым. И Клэр поняла, что в работе исследователя подобные конфузы неизбежны. «В некоторых древних источниках книги также назывались словом «бук», — рассказал ей голос. Было такое в эпоху, когда существовали голоса конкуренты, вернее даже не голоса, а различные методы речи, до того, как был установлен стандарт». В те времена историки назвали эпохой узости. Тогда господствовали всевозможные ограничения, а прогресс был безнадежно, линейным и медленным. Люди же были разделены по принципу доступа к информации. Разумеется, ныне всяческие ограничения отсутствуют. Сейчас люди живут в развитую эпоху. Голос же появился в результате эволюции старинных разумных агентов, существовавших в компьютерах и выполнявших поручаемые им задания. Постепенно люди стали позволять агентам делать все больше и больше. Слияние же агентов привело к повышению их возможностей и в конце концов было создано общество, где все открыто и ясно для всех. И доступно с помощью голоса. Какая жалкая подачка! — сказал на это Кент, и она с ним согласилась. Эпоха узости, когда все могли читать множество книг, казалась им восхитительной. А какой трепет восторга охватывал ее от самой мысли о том, что можно взять в руки столько слов, сколько голос не произнесет и за год, открыть книгу в любом месте и читать, сколько пожелаешь. Книги буквально притягивали ее. Разумеется, она знала, что голос превосходит книгу. Ведь он мог мгновенно предоставить любую справку. Мог объяснить что-либо лично тебе, так что создавалось впечатление, будто прямо в голове говорит некто чрезвычайно умный. И голосу могли обратиться все. В одной из древних книг она отыскала упоминание о голосе. Текст оказался трудным для понимания, и ей сразу захотелось отыскать какой-либо способ выяснить значение слов а произнести их вслух было еще труднее, потому что даже если она встречала знакомое слово, то переход от букв к звукам нередко подчинялся хитроумным правилам. «Какой в этом смысл?» – спрашивал в таких случаях Кент, но продолжал учиться вместе с ней. Из книг она узнала, что голос создали в помощь людям, которых называли неграмотными. Клэр изумилась, потому что сейчас грамотных не было вовсе, кроме нее и Кента. Выяснилось, что когда-то читать умели многие, но постепенно голос стал весьма популярен, пользоваться им было признано хорошим тоном. Независимость от печатного рабства, как тогда говорилось. В конце концов, ведь голос умел быстро давать нужную информацию и сообщать только то, что тебе действительно необходимо. Клэр было очень приятно обладать тайным знанием, о котором никто из ее друзей даже не подозревал. Она планировала устроить вечеринку и поразить всех. Но однажды увидела крупные буквы на стене бульвара стремлений, и все разом усложнилось. Кент вгляделся в надпись. «Я прочёл бы это так. Всё понял. Мясо, тринадцать, двадцать, знак собачки, Y». Он вновь недоверчиво скользнул взглядом по кривым ярко-красным буквам на синей стене. «Это называется написать от руки», — сказала Клэр. «От руки? В смысле рукой? Но как?» «Я думаю, это просто образ. Ведь буквы создаются машинами. Разве не так?» Но ты прочитала кучу книг по истории. И сама говорила, что печатные машины уступили место голосу. Клэр провела по буквам ладонью. Очень похоже на рисование. Надо лишь постараться имитировать машину, понимаешь? Допустим, буквы – просто маленькие картинки. Но здесь не художественный салон. Конечно, это какое-то сообщение. Но, может, я смогу... К счастью, в ее сумке лежало недавно обретенное сокровище – толстая книга под названием «Словарь». Она содержала гораздо больше слов, чем употреблял в своей упрощенной речи голос. Длинных слов, которыми никто не пользовался так давно, что даже голос их не знал. Словарь сообщил ей даже, что значок читается как «эт», то есть «в», но не объяснил, почему. «Вот», – Клэр ткнула пальцем в единственную строчку – «Мясо — это плоть животных». «Да, животные питаются мясом. Я слыхал, что люди когда-то его тоже ели». «Какая гадость!» — фыркнула она. «Хоть тут написано «мид», то есть «мясо», но читается это слово совсем как «мид» — «встреча». «Может, кто-то ошибся?» — перепутал звучание с написанием. «И этот некто хочет, чтобы те, кто сможет прочесть надпись, Встретились с ним? Или с его друзьями? «Но где?» — Кент нахмурился. «Видишь, Игрик, это не слово. Может, сокращение, как произвсек?» «Нет, слишком коротко». Кент щелкнул пальцами. «Помни, что место, где бульвар стремлений разветвляется? Если взглянуть на эту развилку сверху, с балкона, то она выглядит в точности, как эта буква. Пошли!» Они пришли на развилку, но там их никто не ждал. Зато на стене они увидели новую надпись, сделанную кривыми буквами. «Мясо, коридор 63. 13.30. Завтра, блок 129». Они вернулись домой и отключили голоса. Многие пары отключали голоса только во время близости. Такой поступок был лишь проявлением деликатности, Ведь нынче, когда все перешли на новые нейроактивируемые модели, никто не мог знать, отключен ли у другого человека голос. Сначала они обсуждали прошедший день, потом стали читать вслух толстую древнюю книгу под названием «Волшебная страсть». Что-то подобное Кент видел на Сенсу. Но книга оказалась совсем не похожа на Сенсу. В ней вообще не оказалось секса. Лишь глаза, полные тоски, тяжелое дыхание, учащенный пульс и тому подобное. Тем не менее, Клэр ощутила, что прочитанное как-то странно тронуло ее душу. Забавная штука — чтение.